Сознание. Она развивается, потому что сознаёт себя. Все её структуры от микротестиз до макромиров – это подобие нейронов, составляющих наш мозг. Владимир Вернадский, мы теперь находимся у предела нового великого синтеза представлений о природе, последствия которого нам сейчас даже трудно учесть. В сервисном номере журнала «Знания силы» за 2001 год мы писали о том, что распределение галактик в нашей Вселенной обладает свойствами фрактала. Статья Борошенко заканчивалась словами. Фракталы имеют склонность к повторению структуры на каждом новом этапе, поэтому не получится ли так, что на некотором очень большом расстоянии плотность вещества Вселенной снова начнет возрастать? ведь за рамки современной науки. После их экскурсов мироздание приобретает все более причудливый вид. Эти странные подкопы, известные, истины, меньше всего вызваны чудачествами любомудров, желающих по-новому объяснить то, что и так очевидно. Они так как раз пытаются понять необъяснимое. На которые не дают ответы ни современная физика, ни космология, ни другие науки. Когда не поддаются познанию основы мира, хочется перевернуть мир вверх тормашками, чтобы понять, с чего он начался. А среди вопросов, перед которыми бессильны и нобелевские лауреаты, любопытствующие с журналом на диване, есть, например, материи. почему пространство имеет три измерения, почему реалий течет из прошлого в будущее, действительно ли мироздание подчиняется строгим научным законам или случайно описывается некими формулами, почему мы можем осознавать действительность, отвечать ее от своих умозрительных представлений. А может, мы все-таки конструируем картину мира, но она до некоторой степени совпадает с реальностью? Наконец, что такое сознание? Откуда оно берется? Существующие физические теории, какими бы необычными они ни казались, не дают ответа на эти вопросы. Пространство всегда бывает трехмерным. В противном случае законы природы имели бы совсем иной вид. Только теория струны априори предполагает, что пространство имеет гораздо больше измерений, но все они, кроме трех привычных нам размерностей, свернуты и существуют лишь в микромире. Другое дело в течении времени. В принципе, все формулы физики симметричны относительно стрелы времени. Прошлое и будущее в них абсолютно Формула не различает две стороны времени. Судя по ним, время могло быть течь в обратном направлении, но наш повседневный опыт убеждает нас, что этого быть не может. Нет места в мире макромира и случайности, Лишь в хаосе микрочастиц возможно всякого рода странности. Но вопрос о том, что такое сознание и существует ли вне чувственное восприятие, По мнению теоретиков классической физики, вообще числится по другому ведомству. Они принадлежат науке психологии или же псевдонауке, эзотерике. И раз уж сама логика вынесла нас за рамки современной науки, пригодимся к необычной теории австралийского физика Реджина Альбертельфилла из Адовоевского университета. В своей цельности она дает ответ на перечисленные выше вопросы и, мимоходом, решает ряд проблем квантовой физики. Например, объясняет феномен квантовой корреляции, при котором элементарные частицы, разделенные огромным пространством, ведут себя одинаково. Может быть, похожая теория и станет со временем одной из основ новой физики. Время покажет. В любом случае, она любопытна. В вселенском мозге пространства. Читатель, наверное, ждет и дождется сути. Начнем опять же издалека. Зададимся вопросом. Почему мы вообще осознаем мир? Ответ вроде бы лицо, Потому что наш мозг устроен так, что отражает реальность. Структуры мироздания, очевидно, отражается в структурах процессов, протекающих в Эту фразу. Если мозг, познающий мир, соответствует ему и устроен подобно ему, то и мир может быть устроен так же, как головной мозг. Таким образом, идеальная модель головного мозга должна соответствовать модели мироздания. Сейчас мозг чаще всего представляет в виде нейронной сети. Эта сеть состоит из множества узелков, Ее элементарных частиц. В головном мозге роль зелков играют нервные клетки. Между зелками, между нервными клетками устанавливаются определенные отношения. Две клетки иногда помогают друг другу, коэффициент соотношения равен плюс один. Порой мешают друг другу, коэффициент равен минус один. А порой могут не иметь ничего общего друг с другом, коэффициент равен нулю. Нейронная сеть разворачивается поэтапно. После каждого этапа между клетками и узелками всякий раз складываются новые отношения. Динамику развертывания нейронной сети можно рассмотреть на примере головного мозга эмбриона. Нервные клетки размножаются, одни из них образуют комплексы, другие остаются в изоляции, третьи покинут соседние клетки, то есть подавляют распространение нервных импульсов. Мозг становится все сложнее. Он напоминает космическое пространство, в котором периодически встречаются комплексы галактик, их скопления или пространство атома, в котором тоже кое-где встречаются сгустки, комплексы, элементарные частицы. Прошлое для этого мозга – время зарождения существующих в нем сейчас структур. Настоящее – это момент, когда начинается рост новых структур, будущие неопределенно и непредсказуемо. Это звучит привычно. Загадки впереди. Кейхелл не стал определять основные элементы своей гипотетической сети. Он решил оставить их в Эти элементы не должны появляться даже в формулах, потому Кейхелл обратился к теории фактала их тоже нельзя свести к первоэлементу. Вот классический пример теории фракталов. Дельта реки. Она состоит из множества протоков. Если их рассматривать как звенья сети, то мы приходим к выводу, что никаких первоэлементов нет. Есть только бесчетные звенья. В гипотезе Кельфилла, тоже представляет собой бесконечную сеть, чьи узелки невозможно определить, чьи узелки – это неявные элементы, или же монады. Название данное им заставляет вспомнить течение Его теория монада – это психически активная субстанция, воспринимающая и отражающая других монад и весь мир. Монада – зеркало Вселенной. все элемент Вселенной, с которого начинается любой ее фрактал, уточнил бы Кехил. Монады Кехила в первые же моменты своего бытия сами превратились в сеть, чьи монады, в свою очередь, тоже превратились в разветвленные сети, чьи монады тоже превратились и так до бесконечности. Это бесконечное переплетение сетей извлекает себя из бедного существования, словно фокусник вытаскивает ленты из шляпы, словно вынимает самого себя из болота за волосы. Когда Кэффил моделировал рождение подобной сети на компьютере, автоматически выявилось одно ее поразительное свойство. Количество узелков сети пропорционально квадрату расстояния, чем из закон природы. Однако такое оказалось возможным лишь в трехмерном пространстве. Если во всех физических теориях трехмерность мироздания была его фундаментальным свойством, то Кехилла лишь следствие существования Вселенной. Так, река иногда течет по прямой линии, а иногда петляет. Это не является ее фундаментальным свойством. Фрактальная Вселенная могла бы развиться в 8-мерном или 15-мерном пространстве, но она втекла в трехмерное пространство. Не все фрактальные структуры заполняют пространство целиком, растягивая эту бесконечную сеть. Многие упорно замыкаются в себе и являются искажениями, дефектами пространства эти ограниченные своей целостности дефектные фракталы образуют то, что мы называем материей. Если сравнить фрактальную сеть сотворение мира часто говорится о том, что он изначально был заполнен однородной стихией, в котором постепенно образовались свои сгустки островки. Вот несколько примеров.